Весь окружающий его мир в за минуты стал совсем другим. Он отличался от того мира, в котором Игорь прожил последние полтора года, так же, как черно белая фотография отличается от цветной. Ему хотелось работать. Хотелось смеяться. Наконец, просто хотелось жить. Только от того, что есть на свете эта, так похожая на Настёна девочка, и от того, что он, может быть, ее еще увидит. Девчонки на кухне, куда он зашел, чтобы перекусить, смотрели на него удивленно и с подозрением. Так не похож он был на самого себя. «Ой, Игорь Анатольевич наш, наверное, влюбился. Он как сияет!» — игриво подмигнула кондитер Даша, ставя перед ним чашку кофе. «Давно пора. И правда, аж помолодел на пяток лет». Толстая, жизнерадостная Тамара Юрьевна негласно числилась в коллективе удачливой свахой. Устроить судьбу Игоря она считала делом чести, но до сегодняшнего дня ни один из ее тонких, как она считала, намеков ни к чему не привел. «Тогда ему нужно двойную порцию положить», — весело щебетала Даша. Он и сам не мог понять, как отработал тот день. Помнил только, что крутил баранку до глубокой ночи и при этом совсем не устал. Потом потянулись недели ожидания. Сначала приятного, затем опасливого — А вдруг они больше не приедут? И, наконец, появилось что-то похожее на глухое отчаяние. Утром он теперь старался не уезжать. Более того, давно уже не брал выходные. Невозможно было даже представить, что он разменется с Настёной», как Игорь про себя называл незнакомую девочку. Он испытывал легкое беспокойство, отвозя очередного клиента. А вдруг в это время... все это было, конечно же, глупо, И вообще, похоже на паранойю. Однако желание увидеть девочку еще раз овладело им настолько, что победить его с помощью разума было уже невозможно. Пару раз он даже порывался съездить к их дому, но эта идея казалась совсем вредовой. Не может же взрослый человек целыми днями сидеть в засаде и наблюдать из кустов за чужой жизнью. Он вспомнил, что ее отец говорил что-то про конную школу, и, наведя справки, Узнал, что в округе такая только одна, причем весьма элитная, людей с улицы туда не пускают. Да и опять же, какой смысл? Заговорить он с ней никогда не решится, а просто так стоять и пялиться было бы совсем уж идиотизмом. Еще заподозрит его, Бог знает в чем. И он ждал, не имея понятия, чего собственно ждет. Яков смотрел на него удивленно, но вопросов не задавал. Девочки же с кухни не стеснялись строить предположение, в кого он мог бы влюбиться и ради чего несет свою почти круглосуточную вахту на ресторанной стоянке. Им всем было весело, кроме почему-то Даши. Та, наоборот, заметно погрустнела и глядела с какой-то затаённой тоской. Видно, у нее были какие-то неприятности. Игорь пару раз даже хотел спросить у девушки, что у нее случилось, но как-то не решился. Через два месяца такой жизни он сдался и взял себе выходной. Машину надо было ставить на ТО, и затягивать с этим было нежелательно. Игорь вышел на площади революции, бронзовая овчарка была на положенном месте. Он с удовольствием дотронулся до ее холодного носа и мысленно поблагодарил волшебную собаку, сам толком не зная за что. Он купил, наконец, кучу бытовых мелочей. До сих пор до этого не доходили руки. Разве это нормально, жить тут уже второй год и не обзавестись ни открывалкой, ни точилкой для ножей? Игорь открыл входную дверь, придерживая подбородком бумажный пакет с продуктами и прочими полезными покупками, и вздрогнул. Он знал, что увидит сразу при входе в свое жилище, но все равно каждый раз вздрагивал. Два самых любимых лица в сотнях вариантов. Игорь поел, покурил. На улице было совсем еще светло. Приближалась самая короткая ночь в году. Только сейчас он заметил, что Аля на всех фотографиях улыбается. Мягко и женственно. Он нашел последний снимок Настёны. Кажется, вот этот — на дне учителя в третьем классе. Загоревшая, вытянувшаяся за лето, в новом нарядном синем платье с белым кружевным воротником и в белых колготках — Она весело смеялась прямо в объектив. Но кто мог подумать, что ей осталось жить всего-то около месяца? Могло ли тогда прийти такое в голову? Игорь попытался представить, какой она была бы сейчас. Само собой подросла бы, наверное, втянулись бы по младенчески пухленькие щечки. А смешные два хвостика она бы уже не носила, предпочла бы более взрослую прическу. Возможно, даже постриглась бы. И опять память выдала картинку. Белокурая девочка на заднем сиденье его автомобиля. от чего то даже сейчас, в присутствии настоящей Аськи, он не чувствовал, что та девочка чужая. Машину он забрал через два дня. В первый же вечер его ждал сюрприз. Подъезжая к ресторану после поездки с очередным почти безжизненным телом, Он увидел знакомый силуэт. Видимо, у этого человека всегда были мятые костюмы. Дорогой пиджак смотрелся на нем неряшливо, хотя и был абсолютно новым. Игорь принялся искать глазами девочку, хотя в первую же секунду понял, сейчас ее здесь быть не может. Времени 12 час ночи, и это явно не лучшее время для посещения ресторана с ребенком. Девочкин папа. Поддерживал под руку грациозную красотку в мини платице с лохматой юбкой и босоножках на высоченных каблуках. Они только что вышли из дверей ресторана и, видимо, размышляли, куда и на чем отправиться дальше. Они совсем не выглядели счастливой парой. Не похоже было, что эти двое наслаждаются обществом друг друга. Несмотря на поддерживание под локоток, лицо у мужчины было растерянным и усталым а у его спутницы — откровенно злым. Игорь просигналил, прежде чем успел понять, зачем это делает. Даже если он отвезет их сейчас домой, стену все равно не увидит. Так поздно, что девочка уже спит. Но все таки все таки Так он будет к ней хоть немного ближе. Может быть, он хоть что-нибудь узнает о девочке. Хотя очень сомнительно, что помятый тип будет говорить о дочери с любовницей.